Он думал, что митрополит уступит ему. Он тянул в сторону Геннадия, но тот в ответ на настояние великого государя оставил свой посох в соборе и съехал в Симонов монастырь, взявший, однако, с собой резницу про черный день. Он заявил, что если великий государь, приехав к нему, не добьет челом и роптания своего, чтобы посолонь ходить, не оставит, тогда он и совсем покинет митрополитчий стол. Так как на его стороне был весь Клир и все миряне, то государь по неволе уступил и послал сына просить святителя, чтобы тот возвратился на стол свой. Митрополит не послушался Ивана Молодого. Тогда великий государь сам поехал к нему, во всем виноват, сотворися, и вхождение ему волю дал, как велит. Святитель победоносно возвратился в монастырь свой у Чуда, и таким образом Геннадий, вместо того, чтобы насолить ему закщенную воду, только сам содействовал к его вязчему возвышению. Повесив голову, Геннадий думал над неприятными известиями Дьяка. Дело выглядело решительно негоже. Новгород продолжал колобродить, семена, посеянные стригальниками и другими вольнодумцами, прорастали, еретики пестообразно разбились на многие толки, новгородцы в укромных уголках, они помнили, как спихнули с моста карпа с дружками его, кипели спорами о божественном. Наружные еретики попы показывали себя великими ревнителями веры, громко требовали бичей и скорпионов для всех вере шатающихся, а потихоньку совращали народ. «И что ж, много по городу таких злодеев?» — тяжело вздыхая спросил владыка. Он был угрюм, чего доброго митрополит теперь поставит ему в вину прежней разладе и потянет его к Иисусу. И донести Москве обо всем было опасно, но было опасно теперь и бездействие. — Да как тебе сказать, владыка, — развел дьяк корявыми руками, — ежели бы они оказывали веру свою, то... — А, дурак, — сердито бросил владыка, — ежели бы они оказывали зловерие свое... Так тогда мне тебя и спрашивать было бы нечего. Вот доверь делу таким олухам царя небесного, а потом и искребив затылки-то, что в народе-то о них говорят. А говорят так, владыка, несколько обиженно сказал дьяк, что из попов многие их прелести поддались и в городе, и даже будто и посёлом и множится и глаголют, и словопрения творят, пытаяниe изреченные судьбы божьи. Но очень уж все они тонки. Так можно сказать, который поп с простинкой, так на это дело пойти побоится по невежеству своему, а те, которые книжному учению хитрые, те, почитай, все с разбойниками заодно тянут. Ах ты, боже мой, боже мой, сокрушенно качал головой владыка, ну что ты с такими олухами делать будешь? И главное, никак я не пойму, чего попишки-то тут добиваются, ежели попов не надо, так сам-то ты дурак, чем жить будешь? Да что, владыка святый, приблизившись и понижая голос до шепота, продолжал дьяк, делая страшное лицо. Сказывают, что попыта наши, которых государь с собой на Москву взял и там протопопами в своих соборах поделал, будто они давно уж ересь совратились и, будь-то уж многих в Москве на свою руку перетянули. Но ты тоже наговоришь с неудовольствием отмахнулся от него, владыка. Еще маленько ты и самого митрополита в еретики запишешь. «Так болтают, владыка. Митрополит не митрополит, а архимандрит засима будто с ними, да дьяк Крестовый и и Сверчок, да дьяк Государев Федор Курицын, да будто он опять сделал страшное лицо и невестка Государева Елена!» Владыка опустил голову, дожили, нечего сказать. «Что ж мы теперь делать-то будем?» — задумчиво проговорил он, наконец-то. То ли сперва нам самим тут все дело испытать, а потом послать в Москву о том грамоту, то ли скорее нарядить в Москву гонца, и пусть они там сами разбирают. «Да», — вдруг вспомнил он, — «а ты говорил, волхвов каких-то, что ли, на Белом озере изловили, где они?» «В подклеть пока заперты святые владыка твоего суда ждут. Но это ладно, пущай вечер приведут их ко мне». И в то время как владыка, он просто упрел от напряжения с дьяком Пилгуем, раскидывали умом, как им лучше взять под жабры воинство Сатанинина, слух об измене дьяка Самсонки и папа Наума,